«Глупо, ты не находишь нарываться на конфликт с самым сильным в семье вампиром?» Эммет презрительно фыркнул, запрокинув голову. «Тоже мне...» «Белла...» — в полголоса позвал Эдвард, на глазах у обратившегося вслух Эммита. «Помнишь, несколько месяцев назад я просил оказать мне одну услугу, как только станешь бессмертной?» Что-то смутно знакомое я прокрутила в голове, покрытые туманом человеческие разговоры, И ахнула, вспомнив, Элис рассмеялась звонким заливистым смехом, из-за угла высунул голову Джейкоб с набитым ртом. — Что такое? — прорычал Эмит. Точно? — переспросил я Эдварда. — Поверь мне. Я глубоко вдохнула. — Эмит, как насчет небольшого пари? Он с готовностью вскочил на ноги. — Отлично, давай. Я на мгновение прикусила губу. — Это груда мышц. — Ну, Конечно, если трусишь, — начал Эмит. Я расправила плечи. Мы с тобой будем бороться на руках за обеденным столом. Сию секунду. Улыбка Эммета растянулась до ушей. Белла поспешно предостерегла Элис. Эсми очень дорожит этим столом. Антиквариат как-никак. Спасибо. Одними губами поблагодарила Эсми. Ничего страшного. Сияй, успокоил Эммет. Прошу вот сюда, Белла. Я проследовала за ним через заднюю дверь к гаражу. Остальные не отставали. На берегу среди россыпи камней торчал большой гранитный валун. К нему-то Эммет, похоже, и вел. Неровный, чуть округлый камень вполне годился для состязания. Поставив локоть на гранитную поверхность, Эммет жестом пригласил меня. При виде бугрящихся мышц меня снова охватили сомнения, но я не подала виду. Эдвард уверял, что какое-то время я буду сильнее любого из них. Внутренне я себя так и ощущала». — Настолько усомнилась я, глядя на мощные бицепсы Эммета. Впрочем, мне едва исполнилось два дня. Это что-нибудь да значит. С другой стороны, вдруг общие правила не для меня. Вдруг я гораздо слабее, чем положено новоявленному вампиру, и поэтому так легко себя контролирую. Стараясь казаться невозмутимой, я поставила локоть на гранит. — Значит так, Эммет, если побеждаю я... Ты больше ни словом не обмолвишься о моей сексуальной жизни, никому, даже Роуз. Никаких намеков, никаких подколок, ничего. Эммет сощурился. идиот. но если побеждаю я, держись, будет в сто раз хуже». Я задохнулась от возмущения, и на его губах заиграла саркастическая ухмылка. «Уже стушевалась, сестренка, поддел Эммет. Не пылка это у нас. Домик, небось, целехонький стоит, нигде не царапины». «Тебе, Эдвард, не рассказывал, сколько мы с Роуз домов по камешку развалили?» Скрижетнув зубами, я обхватил его широкую ладонь. «Раз, два, три!» — прокрепил он и налег на мою руку. Рука не дрогнула. Я чувствовала, как он старается. Вампирскому мозгу разного рода подсчеты давались без труда, поэтому я мгновенно вычислила, что без моего сопротивления ладонь Эммета уже ушла бы в каменный валун. Он надавил сильнее». Интересно, с чем можно сравнить такую силу? С грузовиком цемента, катящимся под гору на скорости 65 км в час? 80? 100? Больше? А рука не шелохнулась. Эммет давил на нее с сокрушительной силой, а мне было не больно. Наоборот, даже радостно как-то. С прошлого пробуждения я старалась двигаться с оглядкой, чтобы ничего не сломать. Теперь, наконец, можно поиграть мускулами, дать силе выход, вместо того, чтобы мучительно ее сдерживать». Эммет захрипел от натуги, наморщил лоб и всем телом налег на мою неподвижную руку. Я позволила ему попыхтеть и попотеть, образно говоря, наслаждаясь кипящей в мышцах сумасшедшей силой. Через несколько секунд мне, правда, надоело, я напрягла руку. Эммет уступил на пару сантиметров. Я рассмеялась, Эммет грозно зарычал сквозь оскаленные зубы. «Не распускай язык», напомнила я и припечатала его руку к гранитной поверхности. Между стволами деревьев пошло гулять эхо от оглушительного треска. Валун дрогнул от него по невидимой линии раскола. Отвалился кусок примерно в одну восьмую общей массы. Он ухнул прямо на ногу Эммету, и я задохнулась от смеха. Джейкоб с Эдвардом тоже не удержались от сдавленного хохота. Кусок гранита Эммет отфутболил на тот берег. На лету камень расщепил стволик молодого клена и рухнул прямо на комель огромной ели, которая, закачавшись, повалилась на соседнюю. «Реванш! Завтра!» «Сила так быстро не уйдет», — предупредила я. «Может, через месяц?» «Завтра!» — сверкнув зубами, провалечал Эмит. «Ради тебя все что угодно, братишка». Уже развернувшись, чтобы уйти, Эмит вдруг стукнул по валуну кулаком, вызвав лавину, щебня и гранитной пыли. «Мило так, по-детски».